Петер Хантке «Воровка фруктов» Читает Александр Шаронов «Простая поездка вглубь страны» Вокзал Сен-Лазар Два клошара на железнодорожной станции в Пикарди Китайские туристы на прогулочном кораблике Колокольня Курдиманша Фазан среди деревьев в речной долине Кошка в дебрях ущелья парочка в кафе «Дельюниверс», молчаливые паломники, учительница деревенской школы, хозяин гостиницы, вексенское плато, почтальонша, окраинный художник, футбольный матч, барачный рабочий поселок, торжественная речь. Никогда еще никто не видел яркого лета в таком многообразии цвета. Вольфрам фон Эшембах, Виллегальм. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще? Иди с ним два». Матфей, глава 5, стих 41. «Никто у дороги не дал огня, а на свидании света». Фриц Швеглер фон Брех. Эта история началась в один из тех дней разгара лета, когда ты первый раз в году идешь босиком по траве, и тебя жалит пчела. Во всяком случае, со мной именно так и случается с незапамятных времен, и теперь я уже знаю, что такие дни, отмеченные первым и часто единственным ежегодным укусом пчелы, совпадают, как правило, с началом цветения клевера, среди которого у самой земли копошатся еле приметные пчелы. Был солнечный, но не жаркий, во всяком случае, пока еще стояло утро, и это тоже повторялось неизменно, день, начала августа. с ровной синевой небо, поднимающееся выше и выше, ни единого облака, если вдруг оно и появится, тут же растворяется. Дул легкий окрыляющий ветер с запада, как часто бывает летом со стороны Атлантики. Так рисовало воображение, чтобы залететь сюда, в ничейную бухту. На траве неросинки, все сухо, и сегодня уже как целую неделю, во время ранних утренних прогулок по саду, Голые ступни не чувствуют даже намека на влагу, а между пальцами тем более ничего не чувствуется. Говорят, что пчелы, в отличие от ос, жаля теряют свое жало и умирают от собственного укуса. За прошедшие годы, когда меня кусала пчела, почти всегда в голую ногу, я не раз наблюдал такое, по крайней мере, видел, словно вырванный с мясом из пчелы, крошечный и вместе с тем... сокрушительный трезубый гарпун, на котором пучилось что-то дряблое, студенистое, внутриное, и был свидетелем, как прямо на глазах скукоживается, дрожит, трясется это существо с цепенеющими крыльями. Но тогда, в тот самый знаменательный день укуса, в который история о воровке фруктов обрела очертания, пчела, ужалившая меня босоногого, не погибла от этого. И хотя на сей раз... Речь шла о совершенной крохе, шерстистом, плюшевом комочке с классической пчелиной раскраской в полоску. Она, ужалив, осталась при своем жале, и после произведенной атаки, беспримерной по своей неожиданности и силе, лихо умчалась с жужжанием прочь, как ни в чем не бывало, и более того, с такой энергией, словно осуществленная операция — прибавила ей сил. Я же был вполне доволен укусом, и не только из-за выжившей пчелы имелись и другие причины. Считалось, что пчелиный укус, опять-таки, в отличие от укусов ос или шершней, якобы полезны для здоровья при ревматизме, нарушенном кровообращении и прочих хворях, и такой укус мнил я, отдаваясь очередной фантазии. Оживит мне хотя бы на некоторое время пальцы на ногах, которые год от года вследствие затрудненного кровотока все больше теряли чувствительность и даже совсем онемели. Под действием сходной игры воображения или фантазии я, независимо от того, где я находился, в саду или ничейной бухты или на уступчатых склонах приусадебного участка в далекой Пикардии, Частенько принимался рвать голыми руками крапиву, выдергивая хапки из суглинистой почвы тут и рыхлой, известковой почвы там. Была еще одна причина, по которой пчелиный укус пришелся мне как нельзя кстати. Я воспринял его как знак хороший или дурной? Не хороший, не дурной или не добрый, просто как знак. Укус подал мне знак, что пора двигаться, пора тронуться в путь. оторваться от сада, от привычных окрестностей, снимайся с места, пробил час отправляться в поход. Мог ли я обойтись без такого рода знаков? В тот день тогда нет, и пусть все это было лишь игрой воображения или летним сном наяву. Я подобрал в доме и в саду, наведя некоторый порядок и оставив кое-что нетронутым на своих местах, выгладил две-три старые, особо дорогие мне рубашки, не успевшие высохнуть на траве, сложил вещи в дорогу, сунул связку ключей от деревенского дома, гораздо более увесистую, чем ключи от моего здешнего пригородного дома. И так уже не раз случалось перед отъездом. У меня порвался шнурок, когда я завязывал высокие ботинки — Я все никак не мог найти двух подходящих носков и перебрал десятка-три подробных карт, среди которых так и не обнаруживалась та единственная нужная мне. Вот только сегодня, в отличие от предыдущих разов, у меня порвалось сразу два шнурка, на завязывание которых я потратил не меньше четверти часа и сломал себе при этом ноготь на большом пальце. И мне пришлось в итоге довольствоваться разномастными носками, других почти не было — которые я сложил попарно в стопку, а перспектива путешествовать вообще без всякой карты меня даже порадовала. И как-то вдруг я освободился от спешки, проистекавшей от ощущения цейтнота, владевшего мной, совершенно беспочвенного, охватывавшего меня по временам не только в момент, когда я трогался в путь, отчего у меня, как правило, совершенно перехватывало дыхание, но... и за час до того, что действовало почти убийственно. Все, больше никаких часов. Книга жизни, чистые листы, конец сну, конец игре. Теперь же, нежданно-негаданно, цейтнот улетучился, стал беспредметным. И все время мира стало вдруг моим. Мне много лет, но времени у меня оказалось больше, чем когда бы то ни было. А книга жизни, она лежала... Передо мной открытая в моей полной власти, и страницы ее, особенно не написанные сияли на ветру мира, этой земли, здешности. Да, наконец, не сегодня, ни завтра, но очень скоро я увижу на его мою воровку фруктов как живого человека, целого, а не просто как отдельные части фантомы, попадавшиеся мне на протяжении всех предшествующих лет на глаза, уже постаревшие от возраста, в основном в толпе, всегда на расстоянии, всякий раз дававший мне толчок. Теперь в последний раз? Неужели ты забыл, что неприлично говорить в последний раз, как неприлично говорить о последнем бокале вина? А если и говорить, то как тот ребенок, которому разрешили доиграть в последний раз, скажем, на качелях или на горке, а он все равно кричит «Еще разок, самый последний!» и потом снова, еще один, последний раз, кричит, ликует. Но ведь ты и сам частенько возвещал о том же. Да, но в другой стране. Ну и что? В тот летний день я не взял с собой ни одной книги и даже убрал со стола ту, которую читал утром, средневековую историю о молодой женщине, которая, чтобы изуродовать себя, и тем самым избавиться от внимания преследовавших ее мужчин, отрубила себе обе руки. Хм, отрубить себе обе руки? Только ли в средневековых историях такое возможно? Мои записные книжки и блокноты я тоже оставил дома, отправил под замок, спрятав от себя самого, и заранее смирившись с тем, что рискую их так никогда не найти, и запретил себе, по крайней мере, в ближайшее время к ним обращаться. Прежде чем тронуться в путь, я уселся, пристроив походный мешок у ног прямо посреди сада на единственный стул или даже скорее табурет на расстоянии от деревьев и, главное, подальше от столов и того, что под бузиной, и того, что под липой, и того, что под яблонями, самого большого или, во всяком случае, самого внушительного. В моем представлении я, сидя вот так, без всякого дела, более-менее прямо... закинув ногу на ногу, нахлобучив на голову соломенную походную шляпу, олицетворял собою того садовника по имени Валье, или как-то так, которого Поль Сезан под конец жизни не раз писал или рисовал, особенно в 1906 году, в год смерти художника. Садовник Валье на всех этих картинах, причем не только из-за шляпы, бросающей тень на лоб, предстает с почти скрытым лицом или лицом, как видится мне в моем воображении, без глаз, а нос и рот как будто стерты. Только контур лица, сидящего там, запечатлелся у меня теперь в памяти. Но что за контур? Контур, силую которого обрамляемая им почти пустая поверхность лица, олицетворяет собою, выражает и сообщает нечто большее, чем то, Что была бы в состоянии передать любая тщательно прорисованная физиономия, или, по крайней мере, представляет собой нечто другое и транслирует нечто принципиально другое, принципиально другой род игры. Разве нельзя было бы перевести французское имя садовника Вайе, переначенное мною Воян, как надзиратель? Нет, как присмотрщик, бдящий или просто бодрствующий? Разве такое имя не подошло бы ко всей физиономии садовника вое вместе с полуисчезнувшими органами чувств, будто стертыми ушами, носом, ртом, а главное, глазами? И вот, когда я так сидел, погруженный в бдение, одновременно словно во сне, а в другом сне неожиданно на меня налетел чей-то голос, приблизившись ко мне вплотную, ближе не бывает, к самому уху. Это был голос воровки фруктов». вопрошающий, нежный и вместе с тем определенный. Нежнее и определеннее не бывает. О чем же она меня спросила? Если я правильно помню, ведь наша история — дела прошлое, ни о чем таком особенном она не спрашивала, сказала что-то вроде «как дела?» «Когда ты едешь?» Хотя нет, память восстановила забытое. Она спросила меня, «Вас что-то беспокоит, сударь? О чем вы тревожитесь?» И это был один-единственный раз за всю историю, когда воровка фруктов адресовалась ко мне с прямым вопросом, использовав личную форму. Почему я, кстати говоря, решил, что в тот первый-единственный и раз она обратилась ко мне на «ты». Но самым... Необыкновенным при этом был ее голос, голос, который нынче стал большой редкостью, а, может быть, и всегда был большой редкостью. Голос, исполненный заботливости, но без тревожной интонации, а главное, это был не просто голос, но голос терпения. терпения, проявляющегося не только как свойство, но и в значительно большей степени как деятельность, как постоянное деятельное начало, в смысле набираться терпения и одновременно терпеть. Я набираюсь терпения и терплю тебя, его, ее, всех и вся без разбора, все подряд, и притом беспрестанно. Никогда в жизни подобный голос не переменил бы своей модуляции, не говоря уж о том, чтобы вдруг перескочить к пугающей другой, Как это случается по моим наблюдениям с большинством человеческих голосов, в том числе и с моим собственным, но особенно резко проявляется в женских. Скорее, этот голос был постоянно подвержен опасности сойти на нет, умолкнуть. Еще чего доброго. Нет. могущественной силы спасите мою воровку фруктов навсегда. Этот голос, звучащий и по прошествии многих лет у меня в ушах, соотносится... Думается мне с тем, что однажды сказал один актер в интервью, отвечая на вопрос, как его голос помогает ему сыграть ту или иную сцену в фильме. По его словам, он всегда улавливает, причем не только у себя, насколько в той или иной сцене или во всей истории звучит правильная тональность и правдоподобие отдельных сцен, как и фильма в целом. Он оценивает не потому, что видит, а потому, что слышит. После чего актер со смехом добавил фразу, благодаря которой и я на какое-то мгновение встал на его место. «У меня, кстати, очень хороший слух достался мне от мамы». Был самый разгар дня. Классический полдень, какой бывает, наверное, только в первую неделю августа. Все соседи в ближайшей округе словно исчезли, и случилось это не вчера. Казалось, что они не просто... перебрались на лето в свои другие квартиры или шале во французских провинциях. Мне представлялось, будто они вообще выехали куда-то далеко-далеко, подальше от Франции, вернулись на родину предков, в Грецию, в Португальское Загорье, в аргентинские пампасы, на берега Японского Восточного моря, на испанскую Месету и, в первую очередь, в русские степи. Их дома и хижины в Ничейной бухте все как один стояли пустыми, и в отличие от предыдущих лет, за все дни и ночи, предшествовавшие моему отъезду, ни разу нигде не сработала сигнализация, даже в тех немногочисленных, уже давно припаркованных, оставленных без присмотра автомобилях, без живых двигателей. Все утро, как и в предшествующие дни, царила тишина, которая с каждым следующим часом... распространялась вширь, выходя за пределы или окраины пространства бухты, и в которую эпизодически вторгалось, как правило, трехтактное карканье ворон, не столько прерывавших тишину, сколько разносивших ее, вероятнее всего, дальше по окрестности. Теперь же, с наступлением полудня, пространство, объятое неслышимым и незаметным подражанию летней листвы безветренным, дуновением или, скорее, дополнительным потоком воздуха, лишенным всякого движения, дополнительный, изливающейся воздушной струёю, неощутимой вовне, не касающейся кожи ни на руках, ни на висках, ни один листок, даже самый легчайший на липе, больше не шевелился. Это пространство заполнилось, причем в одночасье, тишиной, опустившейся мягким. но мощным рывком, покрывая собой ландшафт земли, чтобы вызвать к жизни ни с чем не сравнимое явление, повторяющееся каждое лето, но длящееся только одно мгновение, когда ландшафт, уже и до того погруженный в тишину, оседлал и погружался еще глубже под действием этой нежданно-негаданно, слетевший с небесных высот новой порции тишины и несмотря ни на что продолжал оставаться знакомый, выпуклой, округлой, несущей поверхностью земли. И все это происходило вне пределов слышимого, видимого, ощутимого, но тем не менее было явным и очевидным. О погружении в ландшафт я издавна грезил в моих снах наяву. Эти грезы всякий раз, пусть на одно единственное летнее мгновение, исполнялись, по крайней мере, так случалось на протяжении двадцати пяти лет моего существования в одном и том же месте. Вот и в этот день, незадолго до того, как я выдвинулся в путь в сторону департамента УАЗа, на короткое, давно ожидаемое мгновение к царящей тишине добавилась еще одна — Она явилась, как всегда, и все же в этот раз кое-что было не как всегда, совсем не как всегда. Как всегда, когда я поднял голову, я увидел в небе над собой кружащего по размашистой серповидной траектории орла, который до сих пор всякий раз надежно оживлял собою тот уникальный момент — тихо петляя в вышине, как его следствие и продолжение. Мне представлялось, что это одна и та же птица, появляющаяся из года в год, вырвавшаяся из заповедника к западу от леса возле Рамбуе, который она делила с соколами, конюками, а также с коршунами и совами, И теперь, двигаясь воздушным путем в восточном направлении к окраинам Парижа, закладывала виражи, выписывая спирали над тихой бухтой. И как всегда эта птица, которая прочерчивала у меня над головой свои сферы, предназначавшиеся исключительно для этой местности, представилась мне орлом. Хотя это мог быть всего лишь... Почему всего лишь? Конюк или коршун, но... Я, как всегда, определил его для себя «Орел». «Привет, Орел! Эй, ты! Как дела?» Совсем не как всегда было то, что Орел летел так низко. Я никогда еще не видел, чтобы он кружил так близко к верхушкам деревьев и крышам домов. Все эти годы даже ласточки, парившие высоко в синеве, были все равно на несколько небесных этажей ниже «Орла». Теперь же ласточки прокладывали свои пути над ним. Я видел при этом, что они, и это тоже было не как всегда, не столько прокладывают свои пути, сколько, опустившись значительно ниже, чем обычно, и находясь над самым орлом, мечутся туда-сюда, мелькая молниями тут и там. Местность осела в очередной раз... как и во все прежние годы. Но поверхность земли вместе с подпочвой не сохранила своей твердости и округлости. В течение нескольких мгновений вместо привычного образования прекрасной ложбины или манящего углубления, в которое так и тянуло погрузиться, я видел резко проседающую поверхность, крушение, которое несло в себе угрозу не только для меня — В тот день рисовавшаяся в воображении тишина тогда действительно обрушилась на меня, пусть всего лишь на секунду, ударной волной разразившейся где-то мировой катастрофы. На какой-то миг мне с совершенной ясностью открылись и причины невоображаемые, вполне ощутимые, веские, неопровержимые, Подобное погружение местности, теперешняя тишина, вместо того, чтобы служить толчком к движению, несли в себе угрозу и скорбь. Угрожающая тишина и одновременно устрашающая тишина умирания, ужасающая тихо и столь же ужасающая оцепеневшая. И эта тишина — Она выражала то, что история последних месяцев и лет с убийственной остротою теперь на втором десятилетии предполагаемого третьего тысячелетия причинила людям не только во Франции, хотя по ней пришелся достаточно мощный удар, но и это в тот миг оставалось неслышимым, невидимым, неосязаемым и все же очевидным, по-своему очевидным. Все эти белые бабочки, которые перемещались, выписывая кривые по тихому саду, каждая сама по себе, все они, как представилось мне, одновременно рухнули на землю. И тут же из-за живой изгороди, составленной из кустов Бирючины, из соседнего сада раздался вскрик, который донесся до меня в виде предсмертного крика. Но нет, нет, долой смерть. Никакой смерти тут не было и в помине. Просто вскрикнула молодая соседка, которая занималась вышиванием, сидя тихонько в плетеном кресле и уколола себе палец. Несколько недель назад берючина тогда еще цвела и благоухала так, как благоухает только берючина. Я видел сквозь листву, как она там сидит, скорее угадывая общее очертания фигуры в длинном светлом платье, обтягивавшим большой круглый живот беременной женщины. С тех пор ее и след простыл, и вот теперь этот вскрик, за которым последовал смех, как будто молодая женщина смеялась над собой, так кричать из-за ерунды. И тут же следом за вскриком послышалось хныканье, скорее кваканье, какое можно услышать только у новорожденного. пробудившегося от своего младенческого сна из-за матери, вскрикнувшей от боли. Добрые вести! Кваканье понравилось мне. К сожалению, оно было непродолжительно. Молодая мать дала ему грудь или утихомерила чем-то еще. Тишина за изгородью. Я готов был еще долго прислушиваться к этому хныканью. Хотя оно было слабеньким. и доносилась как будто из пещеры до следующего укола пальца юной вышивальщицы завтра в то же время вот только завтра я уже буду совсем в другом месте в тот летний день все было совсем не так как всегда глупости все было как всегда все все все было как всегда кто это сказал? Я, я так решил, постановил. Я заявил, было, как всегда, в восклицательный знак, точка. Когда я потом стал вглядываться в происходящее за изгородью, мой взгляд уперся в большой единственный глаз. Глаз младенца. Который, не мигая, смотрел на меня. И я попытался сделать то же самое. И точно так же, как меня в такой день впервые за год кусала пчела, точно так же, подобным же образом, симили модо, с той же надежной неизменностью вместо отдельных, словно падающих с высот воздушного пространства, больших беловатых бабочек, появилась парочка бабочек, которых я про себя называл «балканскими». Такое название они получили, потому что Некоторые особенности их парного полета, являвшего собой необычный феномен, впервые открылась мне в свое время, давным-давно, когда я странствовал по балканским просторам. А может быть, это название закрепилось у меня из-за неприметности мелких летуней, когда они в раскачку куда-то устремлялись или сидели тихонько, устроившись на заросшем газоне, еле заметные. Да, как всегда, теперь загружилась тут в первый раз за год такая вот парочка балканских бабочек, и, как всегда, во время их танца обнаружилась та особенность, которая мне не встречалась ни у одной другой пары бабочек. Это был танец вверх-вниз, вправо-влево, во все стороны, который продолжался некоторое время более или менее на одном месте, пока не перемещался на другое, где повторялись те же па, и в процессе исполнения которого танцующие беспрестанно хаотично кружась троились. Можно было как угодно настраивать глаза, чтобы справиться с этой троицей и увидеть в ней именно тех двух, которые, как ты знал, в действительности хороводились тут. Бесполезно. Как ни смотри, их было трое, трое неразлучных. И ничего с этим было не поделать. Даже теперь, когда я поднялся со своего стула, чтобы, оказавшись на одном уровне с танцующей парой, глаза в глаза, разобраться с этим хитрым трюком. Прямо передо мной, в непосредственной близости, резвились эти двое, то слетаясь вплотную, то разлетаясь в круг, неразрывно связанные между собой в тройственном союзе, который, хотя и можно было на какое-то мгновение одним движением руки расстроить, или даже раздвоить, даже разъединить, чтобы убедиться. Танцующих однозначно двое, но уже в следующее мгновение они снова рассекали воздух втроем. Но зачем их разделять? Зачем хотеть увидеть, каковы они в действительности? Зачем нужно убеждаться в том, что их всего-навсего двое? Ах, время. Время в избытке. Я снова сел и принялся опять наблюдать за парой бабочек. Ах, как сверкало всякий раз в танце триединство обоих. Добрый день, балканские! Эй, вы! Что с вами будет? Счастливого пути! Мне вдруг впервые подумалось, насколько эта парочка стремительно... перемещающаяся с места на место во время танца, напоминает игру в наперсток. Любимое развлечение на всех балканских тротуарах. Обман? Надувательство? И опять можно сказать, ну и что? Свет добро. Всего доброго. Пора двигаться. Перед тем обычный прощальный обход дома, сады, по временам с разворотами, чтобы двигаться задом наперед. Обычный? На сей раз в моем обходе не было никакой обычности или иначе. Я обходил дом, как уже делал не раз ввиду грядущего продолжительного отсутствия. У мною владело совершенно иное чувство, которое никогда еще не подступало ко мне с такой навязчивостью. Боль прощание, Хотя и не новое, неоднократно испытанная. но обострившиеся до крайности от ощущения навсегда ни одного дерева, по крайней мере, плодового, которое не было бы посажено лично мной. Довольно халтурно. Ну и что? Халтурщик. Это слово чаще всего приходило мне на ум, когда я обращался сам к себе с незапамятных времен, и относилось оно не только к моим попыткам сделать что-нибудь собственными руками, По привычке я пересчитал немногочисленные орехи на кривом ореховом дереве в неизбывной надежде, что кроме тех четырех, выявленных мною среди листьев, сегодня обнаружится еще один пятый. Эх, ничего. Даже четвертый орех не нашелся. Но, по крайней мере, грушевое деревце не в последнюю очередь, благодаря своей редкой и раньше времени скукожившейся листве, красовалось. щеголяя полным набором из шести груш. За ночь они даже как будто ощутимо выросли и округлились, приблизившись к стандартной форме тех груш, что обыкновенно продаются в магазинах, в то время как на Айве, бывшей еще за год до того настоящей рекордсменкой по количеству плодов, не было ничего, кроме листьев с ржавыми пятнами. Воровки фруктов тут нечем будет поживиться». И тем не менее я снова, как и каждое утро после того белого-белого дождя облетавших цветов, воздвигся перед Айвой не просто с надеждой, но с твердым намерением именно сейчас, в этот момент. В самой потаенной глубине листвы все же обнаружить хотя бы одну представительницу этого рода, имеющего свою собственную грушевидную форму и свой особый желтый цвет, хотя бы одну единственную айву. В описываемый день намерение, сейчас я ее найду, единственную айву, которая до сих пор скрывалась от глаз в недрах этого якобы бесплодного дерева, претерпела существенные изменения, дойдя до крайности. Обходя шаг за шагом айвовое дерево, останавливаясь, задирая голову, вглядываясь, возвращаясь назад и снова двигаясь вперед, и так по кругу, я довел свое намерение до того, что оно превратилось в неистовое желание дать волю глазам, чтобы они сами явили в пустоте надо мной отсутствующий плод, заставили бы только силою моего взгляда, проникающего сквозь стену ощетинившихся листьев ланцетов, выйти из потаенного уголка едва заметного, крошечного, ту самую, которая, дабы она явилась на свет и начала теперь прямо сейчас круглиться и обретать форму. И на какую-то долю мгновения показалось, будто чудо свершилось. Вот он висит, этот плод, тяжелый, ароматный, но потом... И все же, — сказал я себе, — не зря старался. Зато теперь могу подолгу ходить с задранной головой, в дальнейшем пригодится. А дальше прекратить считать, счетовод, исчисляющий. одну из девяносто прозвищ вашего Бога, вычеркнуть из числителей списка, как и все 99 девять имен, особенно милосердного. И тем более то, которое считается еще более всеохватным. Всемилостивого, долой всемогущего, или все же оставить Богу одно имя, слововод, и, может быть, еще одно свидетель, свидетельствующий. И, может быть, еще то одно, которое в вашем списке из девяносто девяти имен идет девяносто девятым, терпеливый. То есть все равно исчисление и стало быть цифры, а не то, что имя, и еще одно, и еще одно. Разве яблоки как на одном дереве, так и на других деревьях сада не были бесчисленными, неисчислимыми? Уже направившись к калитке, на ходу я развернулся, пошел назад и спустился в подвал. Долго стоял я там перед картофельными мешками, пилами, лопатами и граблями. Память сохранила разлетавшийся когда-то фонтан искр от щебенки, расшатавшейся подставкой для настольного футбола, детской кроваткой без матраса, ящиком с документами и фотографиями предков — И все никак не мог вспомнить, что же привело меня в подвал. Ясно было только одно. Я хотел там что-то сделать, осуществить, добыть, взять что-то, что мне было нужно или просто нужно в принципе, причем срочно. Не в первый раз я так стоял перед чем-нибудь. В кухнях, коридорах, в целых домах, спрашивая себя, что, скажите на милость, я потерял в этом помещении, или что мне тут нужно сделать, Вот и теперь, не знаю, в который уже раз, я все стоял и стоял в пустоте, а предмет, нужное действие, важное дело, так и не вспоминались. С другой стороны, на лицо было желание, необходимость сделать нечто. Там, в подвале, мне надлежало действовать, вот только что мне нужно было сделать и как. И одновременно, Перед всеми этими вещами я понял, что и с моим отбытием из парижских окраин в Пикардию, в самое что ни на есть глубинку, все складывается похожим образом. У меня там было вполне определенное дело, что-то осуществить, взять, добыть. Когда я шел к калитке, я еще знал, что именно, но в данный момент у меня все вылетело из головы, одновременно от этого кое-что зависело, если не все, то многое. То, что мгновение назад было вполне определенным, вдруг стало неопределенным. Хотя от этого не менее настойчиво. Скорее, более настойчиво. А главное, это вселяло тревогу, как вселяло в меня тревогу состояние в подвале дома. Добро пожаловать, неопределенность. Добро пожаловать, беспокойство. Последний взгляд через плечо на уже распахнутую калитку, на участок мой... Мой? Отвращение, соединенное с усталостью, навалилось на меня при виде всей этой собственности. Собственность — это нечто, фундаментально отличающееся от того, чем я владею. Или иначе, то, чем я владею, не имеет ничего общего с этой дребеденью, так думал я, которая мне принадлежит, на которую у меня есть права. Мое имение, оно не принадлежало мне по праву, и я не мог ни делать на него ставку, ни положиться на него». И тем не менее, оно от случая к случаю, хотя и не так, как законное имущество, позволяло пользоваться имеющимися, чтобы сидеть, стоять, ходить, перемещаться по кругу. Сходным образом, мне с давних пор претел любой взгляд на то, что в общепринятом понимании называется «творение», по крайней мере, если так называлось мое. Уже от одних только слов «кабинет» или, того хуже, «творческая мастерская» мне становилось противно. В каждой комнате, в доме, в кухне и снаружи, в саду десятилетиями я занимался своим делом. Но я избегал даже мимолетного взгляда туда, где была опасность. Что то может обнаружиться? Пусть один единственный след моей деятельности или, упаси Боже, результат. И тем не менее... Случалось, что по временам меня непроизвольно и против моих убеждений тянуло к произведенному мной изделию, и я недолго обозревал его, взвешивал на руке и так далее и тому подобное. Это было еще более или менее терпимо, протекало без последствий. И по-своему забавлял, особенно когда я принимался обнюхивать изделия, запах которого меня одновременно трогал, даже волновал и подкреплял. Но стоило мне раз углубиться в сделанное и буквально погрузиться в него. Оно сразу же, причем не только в данный конкретный момент, теряло свою ценность, а главное — аромат. «Сделанное выдыхается». Я, попав в эту пыльно-сухую струю, слабел, доходя до крайней, небывалой степени слабости. Вот почему у меня укоренилась привычка обходить стороной эти бывшие производственные точки в доме или в саду, даже те, что в лесах возле безымянного пруда, на новой прогалине, на дороге отсутствия, или проскакивать мимо них украдкой, словно такие места несли на себе печать чего-то порочного. И только если я был твердо уверен в том, что эти места в доме и вовне совершенно пустые, и там не обнаружатся никаких следов и результатов моей былой деятельности, я мог спокойно проходить мимо них, не таясь. Более того, при взгляде в ту сторону, я, наоборот, замедлял шаг. Правда, при этом на меня и тут наваливалась слабость. Но такого рода слабость воспринималась мною не как опасная утрата внутренней опоры. Она прилетела... ко мне наподобие тоски, и была, отличаясь от всех ее таких разнообразных и противоречащих друг другу видов, испытываемых в возрасте последней, и по ощущению самой долговременной из отпущенных мне соединенной, а по временам и накрепко связанной со страхом, тоска и тревога. Какое чувство легкости в сравнении с творением и собственностью рождалась при виде творений природы. По всей округе за прошедшие четверть века земля тут многократно перекапывалась, насыпалась, выравнивалась, сглаживалась. Только у меня, так во всяком случае мне представлялось, земля, садовый участок были оставлены в покое благодаря моей ленности или благодаря чему-то еще. И надо же! За эти несколько десятилетий газон, бывший при моем вступлении в права владения равнее ровного, преобразовался до основания, благодаря опять, благодаря действию воды и погоды в гармоничную холмистую местность, совершенно особый, пассивно отдавшийся развертыванию и одновременно сам активно разворачивающийся холмистый мир, с равномерно прочерченными возвышенностями и впадинами, напоминавшими миниатюрные долины и холмы, которые тянулись цепочками во все стороны до самых горизонтов, горизонтов соседских изгородей, складываясь в бодрящий сердце узор. Земля тут шла волной вверх-вниз, вверх-вниз, и волны эти с каждым годом становились все мощнее и подчинялись собственному ритму, который при ходьбе Во время неспешных прогулок и обходов ощущался ступнями, поднимался до колена выше, до самых плеч. — Вот видишь, природа великая, — сообщила выровненной поверхности ритм. Эта земля теперь излучала ритм. Я представил себе к тому же, что воровка фруктов, шагая по долинам и по взгорьям, как раз остановилась на верхушке одного из холмов и приставила ладошку к колбу, вглядываясь вдали, или легла в траву, и, как делали мы в детстве, скатилась по склону пригорка. Да, вот это и было моим владением. В тот же момент где-то в самой глубине мелькнула тихо, и тут же уплыла картинка одной совершенно определенной деревни на Карсте. Всего лишь стена дома, увиденная мною там, на ходу, в незапамятные времена. Но только сейчас, опознанная мною, только сейчас ожившая картинка, которая с тех пор пребывала где-то во мне, в клетках? В каких же? Готовая вспорхнуть и упорхнуть. То и дело, они вот так вот мелькают, вспыхивая, И сегодня еще необъяснимые, загадочные, эти немые всякий раз безлюдные моментальные картинки из прошлого, как правило, давно прошедшего прошлого, без всякой связи, с каким бы то ни было текущим событием, подсказываемые памятью и не вызываемые к жизни никаким воспоминаниям припорхнут, блеснут и снова исчезнут, неизмеримые никакой единицы времени. остающиеся иногда на неделе, иногда на один единственный день, проходя сквозь меня метеоритным дождем образов, свободных от всякого значения или всякой значимости, и тем не менее каждую такую картинку, особенно после долгого перерыва и в тяжелые дни, даже если они не горят ярким светом, а только просто вспыхивают, коптят, чадят, я приветствую словами «Стало быть, еще не все потеряно».